что он собой представляет. Обыкновенный студент в синей рубашке с расстёгнутым воротом в высоких сапогах. Волосы всегда откидываются небрежно рукой назад. Он привлёк моё внимание своими глазами. Когда он был один и ходил где-нибудь по коридору, в нём чувствовалась большая серьёзность и большое спокойствие. Но как только он попадал туда, где была молодёжь, Он становился, как мне казалось, преувеличенно шумлив, развязен, груб. Перед девушками он чувствовал себя уверенным, потому что был красив, а перед товарищами, потому что был умён. И он как бы боялся в их глазах не оправдать своё положение вожака. В нём как бы было два человека. В одном большая серьёзность мысли, внутренняя крепость, в другом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 А зачем это требуется? Так что же вам в женщине тогда остаётся? Во-первых, бросите китайские церемонии и говори мне ты. А во-вторых, в женщине мне кое-что остаётся, и, пожалуй, немало. Ты я вам говорить не буду, сказал я. Если каждому говорить ты, в этом не будет ничего приятного. Мы проходили за кустами сирени.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 Совершенно правильно, ответил он. Женщина тоже целует не одного, только мужчину. У нас недавно была маленькая пирушка, и невеста моего приятеля целовала с одинаковым удовольствием им, как его, так и меня. А если бы ещё кто-нибудь подвернулся, она и с тем бы точно так же. А они женятся по любви, с регистрацией и прочей ерундой.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 Но в это время мы проходили мимо какой-то дамы, сидевшей в полумраке на скамеечке. Она сидела, закинув высокую ногу на ногу в шёлковых чулках и поднимала всякий раз голову на тех, кто проходил мимо. Мой спутник продолжительно посмотрел на неё. Она тоже взглянула на него. Потом он, отойдя на некоторое расстояние, ещё раз оглянулся на неё. Я почувствовала какой-то укол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 Тебе не нравится, что я так откровенно говорю? Лучше прикрашивать и врать. Очень жаль, что у вас нет ничего, что не нуждалось бы в прикрашении. Что ж поделаешь, сказал он, как бы не сразу поняв, что я сказала. Ну, что же, в таком случае, до свидания? Только зря, прибавил он, задержав мою руку в своей. Зря. И бросив мою руку, пошёл, не оглядываясь к своему дому. Этого я тоже не ожидал. Я думала, что он не уйдёт. Я остановилась на углу бульвара и посмотрела кругом. Была одна из тех майских ночей, когда кажется, что всё кругом тебя живёт неповторимой жизнью. На небе в тёплом, мглисто-жёлтом свете стояла полная луна с лёгкими хлопчатными облаками. Неясные, призрачные дали терялись в мглистом полусвете над крышами домов. дворцов и кремлёвских башен. И редкие огни летних улиц точно были ослеплены светом луны. И везде, в темноте под деревьями и на ясно освещённой площадке сквера перед собором, весёлые группы молодёжи, отдельных парочек, сидящих на решётчатых садовых диванчиках глубоко под низкими, круглостриженными деревьями и кустами сирени. Слышен говор, смех,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 Мне было невыносимо чувствовать себя среди этого веселья в празднике природы какой-то отверженной, выброшенной из общего хора. Не отдавая себя что-то, я повернулась и быстро пошла по направлению к его дому.